Глава 4. Вернувшись в камеру, Иванов тот же принялся за дело. Оказалось, написал он на стенах немало. Сначала его записи и формулы были нанесены размашисто, крупно. Затем, по мере того, как удобных площадей становилось все меньше, писал Иванов все убористей, стараясь уместить побольше. Эти мелкие записи порой наезжали на крупные, перемешивались с ними, заполняя все свободные уголки, и разобраться в этом хаосе способен был только автор, что он и делал. За первый день после того знаменательного разговора с майором Трохимовым, Иванов исписал треть блокнота. Иной раз, отрываясь от стен, он продолжал свою мысль, свой вывод под совершенно неожиданным углом зрения. Интерпретировал как-то иначе развивал. Потом опять обращался к стенам. У Иванова было хорошее рабочее настроение, а за толстыми стенами, за решеткой была весна, как начало новой жизни. Иванов, черный гиппократ, хирург-убийца, как ученый был красив. Всякий человек красив в созидательной работе. Мужественное лицо с правильными чертами, высокий лоб, глаза, озаренные светом вдохновения, руки гибкие, большие, с длинными чуткими пальцами, такими, что, кажется, каждый одновременно с другим способен был исполнять свой танец. Руки Иванова вообще были чудо. Это были руки прирожденного хирурга. Наверное, каждая из рук Иванова могла одновременно манипулировать двумя хирургическими инструментами. Не иначе именно такие руки были у знаменитого хирурга Пирогова. И еще это были руки великого музыканта, скрипача Паганини, охватывающего пальцами одной кисти чуть не весь гриф скрипки. На третий день после того разговора за Ивановым опять пришли. В кабинете за зеленой дверью его поджидали двое. Майор Трофимов стоял у зарешеченного окна, поглядывал вниз в освещенный солнцем квадрат внутреннего дворика. Солнце играло и у него на лысине. И сегодня в глазах... Это Иванов отметил сразу... За столом на месте следователя сидел пожилой человек в штатском. По виду нельзя было сказать, что человек этот крупный. Однако он умел выглядеть внушительно. Бывают такие люди. Они хорошо смотрятся в должности начальников, высоких офицеров, хотя, быть может, никакими особыми талантами и даже незаурядными способностями не обладают. Квадратное лицо, большой волевой рот, кустистые брови, именуемые в простонародье брылями, колючий цепкий взгляд. Этот взгляд так и впился в Иванова, едва тот вошел в кабинет. Взгляд оценил его сразу и точно, в нем на краткую долю секунды мелькнуло удовлетворение. Майор Трофимова расплылся в улыбке. — Присаживайтесь, Олег Иванович. Иванов с первых же дней своего пребывания здесь заметил, что в этом заведении не только подследственные, но и следователи, и охрана никогда не говорят «садитесь», а всегда «присаживайтесь» или «занимайте место». Иванов присел, именно присел, как ему и предложили, на краешек стола. Иванов хорошо чувствовал слова. В слове «присесть» нет такой основательности, как в слове «сесть». Приседают на минутку, на краешек. Во временном смысле это действие короткое. Присаживаясь на стол, Иванов думал о том, чтобы, дай-то Бог ему, и в этом заведении оказаться в положении человека только присаженного. Пожилой человек в штатском холодно кивнул ему и представился — «Коршунов Петр Филиппович, генерал-майор». Он не подал Иванову руки, а на генерал-майоре сделал акцент. Иванов был очень сосредоточен, и акцент от него не ускользнул. У Иванова мелькнула мысль, что если бы ему и сейчас пришлось представляться, то он проставил бы акцент именно на слове «хирург», поскольку официально им как бы не являлся, но тем, что он им был, гордился. Иванов подумал, что генерал-майор, сидящий перед ним, уже, наверное, оставил службу. И Иванов не ошибся. Из подновивших бровей Коршунов с минуту изучал Иванова, потом неожиданно спросил, «Хотите выпить?» Иванов метнул вопросительный взгляд на Трофимова, все еще стоявшего у окна, и покачал головой. «Нет, я думаю, не время. У нас ведь как будто намечается разговор». Взгляд генерал-майора несколько смягчился. «В таком случае вам надо как-то расслабиться, Олег Иванович. Вы слишком напряжены. Не волнуйтесь, вы...» «Если и не встанет друзей пока, то и не встанет врагов. За это уж я вам ручаюсь». Выберем нейтральный вариант «вы» в стане почитателей вашего таланта». Иванов кивнул. Ему понравилось начало разговора. Генерал Коршунов продолжал. «Мы поговорим сегодня о том, как с вами быть. Уже сейчас я могу вам гарантировать, как только вы перенесете свои записи со стен в блокнот, мы переведем вас в более пристойное место». Иванов опять кивнул и ничего не сказал. Коршунов поглядывал на него изучающе. Коршунов сразу почувствовал в Иванове личность и спросил. — Вы еще не все переписали? Иванов кивнул. — Приблизительно еще дня на два. — Надо же! — удивился генерал, переглянувшись с Трофимовым. Другой бы на его месте сказал, что все переписал уже, а этот, — он кивнул на Иванова, — говорит, дня на два. Не спешит отсюда вырваться. Иванову не очень понравилось словечко «этот», подкрепленное кивком. Было в словечке и кивке нечто пренебрежительное, было что-то от отношения человека невоспитанного — Но если принять во внимание, что все советские генералы были рабочие крестьянского происхождения и книжек, кроме Чапаева, не читали, то... Впрочем, с Ивановым тут еще хорошо обходились. Греха обижаться. Не били, не издевались, не обкладывали матом и даже просто обидным словом не раздражали благородный слух. Коршунов не заметил, как скляха скривился Иванов при словечке «этот». Оказывается, Коршунов, наоборот, желал выразить свое восхищение. «Вы настоящий ученый, я вижу». И, повернувшись к майору Трофимову, Коршунов сказал, «Значит, операция назначается на пятницу. Кстати, очень удобный день недели для таких вещей. Грядут два выходных». Никого не найти на месте. А в понедельник, уже и взятки гладки, генерал засмеялся. — Что за операция? — насторожился Иванов. Он, хирург, понял этот термин по-своему. — О, это наша операция, не волнуйтесь, — перестал смеяться генерал. Взгляд его опять стал пронзительным. — Скажите, Олег Иванович, вам хватает воздуха? — Что вы имеете в виду? Иванова удивил этот неожиданный вопрос. «Я хочу сказать, не устали ли вы сидеть в этих четырех стенах? Не давят ли они на вас? Не подавляют ли?» Иванов опять взглянул на майора Трофимова, который ободряюще улыбался и сказал. «Конечно, на дворе весна». Генерал как бы спохватился. «Да-да, вы же совсем еще молодой человек, лет тридцать, небось». «Весна и на меня старика действует, а уж на вас тем паче, да!» Он поборованил пальцами по столу. «Как вы посмотрите на то, что мы устроим вам побег?» Брови Ивановы изумленно поползли вверх. «Пятницу?» «Вы не шутите?» Генерал опять засмеялся. «Какие могут быть шутки, Олег Иванович? Я уже лет сорок не шутил!» Иванов задумался. Думал он, естественно, не над тем, бежать ему или не бежать. Конечно же, бежать. И чем дальше, тем лучше. Думал Иванов над тем, что от него взамен потребует. Помнится, Трофимов намекал на какие-то услуги. Взглянув в у глаза, Иванов спросил, что потребуется от меня. Весьма уместный вопрос оценил генерал и отвел глаза. Вы, разумеется, понимаете, что мы многим рискуем. И рискуем не просто из-за симпатии к вам, хотя и не без этого. Да, понимаю. Один из нас рискует авторитетом, известным именем в военных, политических кругах, другой — должностью, всей карьерой. И оба мы рискуем благосостоянием. Но вы должны понимать, что умный человек... «Не рисковать не может, иначе ему никогда не пробиться в люди». «Да, хорошая позиция», — согласился Иванов. Генерал продолжал. «Вы и ваша деятельность интересуете нас давно, можно сказать, с момента ареста. Мы бы и раньше заинтересовались вами, но вы были неуловимы». Иванов улыбнулся. «Это было непросто». Всякое предприятие наиболее жизнеспособно только тогда, когда растет. Если кончился рост, считай, кончилось и предприятие. Мы расширялись. Наверное, на этом и погорели. Генерал развел руками. — Вы работали на свой страх и риск. Вас не было, выражаясь современным языком, крыши. — Я понял. Вы предлагаете мне крышу. — Верно. И не только крышу. Я могу предложить вам и средства, и площади, и оборудование. Все, что необходимо. Это помимо счета. Пристально глядя на Иванова, генерал опять побарабанил пальцами по столешнице. Меня более интересует ваша практическая деятельность, чем научная. Хотя я понимаю, что одно без другого недалеко идет.